В январе 1689 года царица Наталья Кирилловна женила его на Евдокии Лопухиной. А по тогдашним обычаям женитьба означала возмужание, когда юный царь уже не нуждался в регенстве старшей сестры. Еще до этого, весной 1688 года, в Москве толковали о переходе власти к Петру. 16 марта того же года Петр посетил и осмотрел посольский приказ, находившийся в Кремле. Этим, как и новыми требованиями оружия для потешных отрядов Петра, был очень недоволен князь Василий Голицын. 8 июля 1689 года произошел первый публичный скандал.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 Атмосфера накалилась до предела. Софья была вне себя от ярости и от вожделения овладеть всей самодержавной властью. Но для этого надо было устранить Петра. Как это сделать? Семь лет ее правления дали неутешительный итог. Авторитета и славы она не приобрела. Попытки же выдать провалы за победы лишь опозорили ее. Дипломатия ее фаворита, князя Голицына, не укрепила международных позиций московского государства. Очередной дипломатической победой был объявлен Нерчинский договор 1689 года с Китаем, вернее, справивший там маньчжурской династии Цинь. До этого русские люди уже освоили территории по берегам Амура вышли к Тихому океану, но московское правительство не располагало силами, чтобы поддержать инициативу русских землепроходцев, прежде всего казаков. А Цинская династия выдвинула агрессивные притязания и на все земли за Байкалом, которые никогда не были китайскими. Переговоры в Нерчинске, к которому подошло 17 китайское войско, были ультимативными. И русские вынуждены были отказаться от обширных земель Приамурья, от Зааргуньской части албазинского воеводства. Все остальное оставили без разграничения и надолго ликвидировать существовавшие там русские поселения. Правда, началась торговля с китайцами, и русские постепенно научились и полюбили пить чай. Но если эту неудачу еще как-то можно понять и объяснить крайней отдаленностью русского Дальнего Востока, то неудачи главы посольского приказа Галицина в Европе понять трудно учитывая его репутацию хорошего дипломата, к тому же западника. Много написано о том, что он преклонялся перед Западной Европой, что его кумиром и идеалом был Людовик XIV. Но именно в связи с этим королем произошел казус, когда обнаружилась поразительная некомпетентность Голицына-дипломата. А дело было так. Заключив упоминавшийся вечный мир с Польшей и обязавшись за это воевать с турками, Голицын решил привлечь к войне против бусурманов еще и Францию. Поэтому в 1687 году князей Якова Долгорукова и Якова Мышецкого направили в Париж. Неприятности начались уже в Дюнкерке где возник скандал из-за отказа послов показать свою поклажу в таможне. Дело в том, что русские дипломаты еще и приторговывали мягкой рухлядью, то есть везли с собой соболей и другие меха, а платить пошлину они не хотели. Потом началась сложная перебранка из-за того, что послы хотели иметь дело лично с самим королем. Протокольные распри продолжались несколько недель. Но к этим обычаям старой русской дипломатии на Западе уже привыкли. Главное же заключалось в том, что послы предложили Франции вступить в союз с Россией и Австрией и начать войну против Турции. Они обосновывали свое предложение цитатами из Евангелия. Иначе говоря, Францию просили оказать помощь ее исконному врагу австрийским Габсбургам и объявить войну ее давнему традиционному союзнику Турции. Как видно, Голицын и возглавляемый им посольский приказ имели довольно туманные представления о внешней политике крупнейших европейских держав. Дело кончилось с тем, что московских послов просто-напросто выслали из Франции. Уже сказано, как смотрел Петр на внешнеполитические и воинские успехи Софьи и ее галанта Василия Голицына. Видел он и наглое притязание Софьи на власть, чувствовал страшную опасность от ее головорезов, вроде Федора Шакловитова. Он слишком хорошо помнил резню 1682 года и знал, что не только царствование, но и сама его жизнь висят на волоске. Однако теперь это уже другой Петр, а не тот десятилетний ребенок, на глазах которого убивали его близких. Царь, который стал двухметровым богатырем, зря времени не терял. Не только страха ради, без устари занимался он марсовыми потехами. Из потешных постепенно формировались два отличных боевых полка – Преображенский и Семеновский. А село Преображенское превратилось в укрепленный воинский гарнизон. Петр не давал отдыха от экзерциции ни своим потешным, ни самому себе. Он проходил солдатскую науку с самых азов, начиная с барабанщика. Позже, уже будучи императором Петром Великим, он порой, забавляясь, виртуозно бил в барабан, вызывая зависть профессионалов и предпочитал этот музыкальный инструмент всем другим, ведь барабан никогда не фальшивит. Главное, что побуждало его к воинским делам, было рано проснувшееся осознание факта международной беззащитности, слабости России. Он видел, каково московское войско. Стрельцы, на которых нельзя положиться. Дворянское ополчение, порой беспорядочная толпа. Воеводы тоже храбростью не отличались. Современник Петра Сторонник его преобразований Иван Пасашков так описывал русское воинство. «У пехоты ружье было плохо, и владеть им не умели, только боронились ручным боем, копьями и бердышами, и то тупыми. И на боях меняли своих голов по три, по четыре и больше»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 Ставит большим успехом, а своих, хотя сотню положили, ничего. Нет попечения о том, чтобы неприятеля убить, одна забота как бы домой поскорей. Молится, дай Боже рану нажить легкую, чтобы немного от нее поболеть и от великого государя получить за нее пожалование.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 но рано осознанная Петром потребность в современном сухопутном войске это не диво. такая крайняя нужда давно всем умным людям была ясна как божий день иначе Руси погибель любопытнее другое его стремление к энергичному освоению новейших технических западных достижений а также рано пробудившийся интерес уроженца сугубо сухопутной страны к морю, к флоту, когда князь Яков Долгорукий собирался по указу Василия Голицына в свое злополучное посольство к французскому королю, он рассказал 14-летнему Петру, что имел занятный инструмент, которым можно измерять расстояние до места, не доходя до него. «Купи мне инструмент во Франции!» — сразу потребовал Петр. Князь и привез ему астролябию. Это, кажется, был единственный положительный результат его посольства. Но как пользоваться чудесным инструментом? Нашелся в Москве знающий голландец Франц Тиммерман и научил. Петр потребовал чтобы этот иностранец учил его и всему другому, что знал. Так начал юный царь по своей охоте изучать математику, геометрию, фортификацию, артиллерию. Никогда ни один из русских царей и не помышлял о таких науках. Немало нужного узнал Петр от иностранных офицеров которые потребовались для организации и обучения петровских потешных. Все они жили в немецкой Слободе, странном кусочке европейского мира, расположенном на Яузе. Сначала в Слободе на Яузе стали селиться немцы-протестанты. Потом приехало много голландцев, англичан шотландцы роялисты и католики, бежавшие от Кромвеля, тоже получили здесь убежище. После отмены во Франции Нандского Эдикта появились здесь и французы-гугеноты. Жили в Слободе датчане, шведы, итальянцы. Общая судьба эмигрантов объединяла их вопреки различиям языка и веры. В основном это были люди, владевшие мастерством, еще редко доступным русским, врачи, аптекари, ювелиры, инженеры. Особенно много было наемных офицеров. Слобода резко отличалась от остальной, в основном полудеревенской Москвы. Аккуратными, часто каменными домами, шпалерами деревьев, цветниками. Всего в Слободе проживало в годы юности Петра около трех тысяч иностранцев. Они поддерживали связь с родными странами. Голландский резидент Ван Келлер принимал каждую неделю курьера из Гааги, доставлявшего новости из-за границы. Здесь о мировых событиях узнавали раньше, чем в Кремле. В немецкой Слободе Петр и нашел своих учителей, таких как Франц Тимерман. Влекомый ненасытной любознательностью, Петр именно с ним забрел однажды в Измайлове в амбар, где среди всякого старья обнаружил лодку невиданной конструкции. Тимерман объяснил, что это английский бот, который может ходить под парусом, даже против ветра, что поразило и заинтересовало юного царя. Говорили, что бот был когда-то подарен Ивану Грозному английской королевой Елизаветы I. Но, видимо, вернее, что он был сделан голландскими плотниками, когда царь Алексей Михайлович строил корабли в селе Дидинова-Наке. Был достроен всего один корабль под названием «Орел», но и он сгорел во время Разинского восстания. Найденный в Измайлове ботик починили, но на Яузе развернуться ему было негде, слишком мала речка. Поиски свободной воды привели Петра к открытию в те времена очень красивого Переславского озера в 120 верстах от Москвы, куда он пробрался, отпросившись у матери, в Троицкий монастырь, якобы на Богомолье. На этом озере Петр и начал молиться с топором в руках, затеяв построить целую флотилию. Вот такими делами занимался Петр Алексеевич, когда ему предстояла новая жестокая схватка за родительский престол. А самодержится всея Руси, как уже именовала себя Софья, кипела яростью от мысли, что власть вот-вот ускользнет от нее. Еще 27 июля, выходя из храма, она спрашивала стрельцов, «Годно ли мы вам?» Но те молчали, ибо помнили, как отблагодарила их Софья за их кровавые подвиги в 1682 году. Они были сыты по горло тяжкими и напрасными испытаниями двух крымских походов Голицына. Сам же оберегатель тоже дрожал за свою судьбу, но, будучи осторожным, отделывался время от времени туманными словами, что «де хорошо бы...» прибрать царицу Наталью и ее слишком бойкого сынка. Зато пылал жаждой действия и крови начальник стрельцов Федор Шекловитый. Он уговаривал стрельцов убить Петра, восстать за власть Софьи, но те молча, а то и прямо вслух уклонялись. Главное испытание сил — Началось в ночь с 7 на 8 августа. Состряпали подметное письмо, будто потешные придут побить Софью, царя Ивана и их ближних людей. Кремль занял отряд стрельцов, заперли все ворота. На Лубянке собрали второй отряд в 300 человек, для чего их поставили под ружье, никто толком не знал. Но двое из тех, что предпочитали Петра, ночью помчались Преображенское и, разбудив, предупредили царя. А тот в одной рубашке вскочил на коня и поскакал, одевшись уже в пути к Троице, куда и явился на взмыленной лошади утром 8 августа. В этот же день в Троицу прибыли в полном боевом порядке, «Преображенцы» и «Семеновцы», а также «Верный Петру» «Стрелецкий полк Сухарева». Приехала в монастырь и царица Наталья Кирилловна. Троицы Сергиев монастырь не только неприступная крепость с высокими прочными стенами, восемью башнями, над которыми сверкали купола тринадцати церквей. В смутное время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 По правде говоря, истинным руководителем всей этой борьбы был не растерявшийся Петр, но князь Борис Алексеевич Голицын, двоюродный брат Софьиного фаворита. 13 августа Софья посылает к Троице Боярина Ивана Троекурова, чтобы говорить Петра вернуться в Москву. Но в ответ, 14 августа. И Троицы послан указ всем стрелецким начальникам прибыть к восемнадцатому в монастырь. Софья велела не выполнять указа, пригрозив ослушникам смертью. Потом она послала к Петру самого патриарха, который там и остался. Между тем, 27 августа из Троицы отправлен новый указ стрельцам. И здесь-то начался постепенный переход стрелецких людей к Петру. Софья прибегает к последнему средству. 29-го сама едет к Троице, но в десяти верстах от монастыря ее встретил боярин Троикуров и велел ехать обратно, ибо иначе с ней поступит нечестно. Заварив всю кашу, царевна вернулась в освояси, несолоно хлебавши. Но она в бешенстве, и когда в Кремль прибывает гонец от Петра и Строицы с требованием выдачи шокловитого, Софья приказывает отрубить голову этому ни в чем не повинному человеку. Софья отчаянно боролась за власть. Вернувшись в Кремль, После неудачной попытки проникнуть в Троицын монастырь, она созывает старых стрельцов, на которых особенно надеялась, видных торговых и посадских людей. Она просит поддержки, жалуется на Петра, на Нарышкиных и на Бориса Голицына. Софья обвиняет их в злых умыслах против нее. Угрозы и обещания наград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 Перед этим, конечно, посоветовались с послами и резидентами. Это уже выглядело как признание Европой царем Петра. 6 сентября стрельцы добились от Софьи выдачи Шекловитова и его сообщников Петру. На дыбе после первых ударов кнута заговорщик признался в замыслах убийства Петра и его сторонников.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 Царствует Петр. О слабоумном первом царе Иване часто забывали упомянуть. Но для молодого Петра вся эта передряга не прошла даром. Ведь он еще только формировался как борец, деятель, политик. А жизнь оборачивалась к нему отнюдь неприятной стороной. Жестокость, злоба, зависть, подлость. Вот что обрушилось на юношу, еще так мало знакомого с дворцовым интриганством. Это был урок политической борьбы, когда преодолевая страх, колебания своей нервной, крайне впечатлительной натуры, необходимо было принимать решения и действовать. Царский венец на его голову возлагали не в торжественной, спокойной, радостной атмосфере как это было с его предшественниками, приходилось завоевывать его в беспощадной схватке. Он на всю жизнь запомнил этот суровый урок судьбы и лет через двадцать сказал Толстому, «Едва ли кто из государей сносил столько бед и напасти, как я. От сестры Софьи был гоним жестоко, она была хитра и зла».